За этой дверью был темный коридор, который заканчивался еще одной дверью. Продавец открыл эту дверь и проговорил внутрь. «Мэтр, эта девушка пришла». Из кабинета донесся низкий голос. «Она назвала пароль?» «Да, мэтр, Логос». «Пусть она войдет». Продавец отступил в сторону и сказал мне. «Проходите, мэтр, ждет вас». При этом в его голосе прозвучало непонятное мне ревнивое уважение. Я удивилась, но ничего не сказала и вошла. Я оказалась в кабинете, заставленном темными шкафами с многочисленными книгами, старинными в потертых кожаных переплетах и современными в ярких глянцевых обложках. Книги были на разных языках, определить которые я не могла. Кроме книг, в кабинете помещался большой письменный стол, заваленный опять-таки книгами и рукописями. За этим столом сидел человек с большой головой неправильной формы, с растрепанными, торчащими в разные стороны, седоватыми волосами. Едва я вошла в кабинет, этот человек вскочил из-за стола, причем он оказался очень мал ростом, едва ли не лилипут. Он подскочил ко мне, оказавшись едва мне по плечо, порывисто схватил меня за руки и воскликнул. «Я был уверен, что вы придете. Я ждал вас. Почему-то я был уверен, что вы придете именно сегодня. Сегодня такой особенный день. Да, я ждал вас сегодня». «Меня?» – переспросила я удивленно. «Вы меня, наверное, с кем-то перепутали». Перепутал? Мэттер отстранился, еще раз внимательно осмотрел меня. Затем метнулся к окну, отдернул плотную зеленую штору. В окно заглянул дневной свет, впрочем в кабинете стало не намного светлее, на улице была обычная питерская погода, то есть тот короткий промежуток времени, когда один дождь только что закончился, а другой вот-вот начнется. Тем не менее, Метер осмотрел меня еще раз при этом неярком свете и снова удовлетворенно кивнул. «Да, именно так я вас себе и представлял. Нет, конечно, я вас ни с кем не перепутал. Я вижу на вашем лице следы перенесенных невзгод, которые углубляют стремление к истине. Но все же объясните, почему вы меня ждали?» «Я ничего не понимаю». «Это странно. Как раз вы должны все понять. Вы ведь пришли, значит, вы прочли послание, которое я зашифровал в своей композиции «Время перемен». «Ах, вот вы о чем!» «А о чем же еще? Для начала вы обратили внимание на ключевые фразы этой композиции, значит, они вам внутренне близки». Значит, вы тоже считаете, что та реальность, которую мы видим, это совсем не то, чем она является на самом деле. И вы согласны с тем, что прежде чем что-то найти, нужно понять, что именно ты ищешь. И вы поняли, что ищете, нашли в моем послании ключевое слово «логос» и сумели определить, где нужно искать. Значит, у вас пытливый ум вы настоящий исследователь, именно тот ученик, который мне нужен. Я хотела возразить ему, хотела объяснить, что пришла только из-за странной картины, но Мэттер не давал мне вставить ни слова. Он уселся на край своего стола, болтая ногами, как ребенок, и продолжил хорошо поставленным голосом. Вы, конечно, знаете труды основателей так называемой французской теории, философов и лингвистов Мишеля Фуко, Жиля де Лёза, Ролана Барта, Жана Бодрияра, Жака де Рида. Я, честно говоря, никогда не слышала этих имен, разве что видела их на обложках книг в этом самом магазине. И я хотела сказать об этом мэтру... Но он не дал мне такой возможности. Он продолжал. Собственно, у истоков этой теории стоял наш с вами соотечественник, выдающийся лингвист и филолог Роман Якобсон, упомянутый еще Владимиром Маяковским в одном из своих знаменитых стихотворений. Он набрал побольше воздуха, из чего я сделала вывод, что сейчас он разразится целой лекцией. И вот что делать? Если его прервать, то он может обидеться и выставить меня вон, а мне нужно узнать от него все про картину. Так что я решила терпеть и слушать. Если сформулировать эту теорию максимально сжато и кратко, запел он соловьем. Любой текст меняется в зависимости от того, кто этот текст читает. То есть два разных читателя видят, по сути, два разных текста. Под текстом, само собой, я подразумеваю не только текст в традиционном понимании, но и фильм, музыкальное произведение, картину. То есть сколько людей смотрят на джакунду Леонардо да Винчи, столько разных вариантов этой картины они видят. Каждый зритель видит свой собственный вариант, не похожий на другие. До этого момента я его, собственно, не слушала. Слишком заумные и многословно звучали его слова. Но последняя фраза заставила меня насторожиться. «Сколько людей смотрят на картину, столько вариантов они видят. Да это же он говорит именно о той картине, с которой все началось. Больше того...» Один и тот же человек в разное время своей жизни видит разный текст. Известно, что один и тот же роман, прочитанный в разном возрасте, скажем, Анна Каренина, производит разное впечатление, как будто вы читаете разные книги. «Или картина», — вставила я. «Совершенно верно. Картина — это тоже текст, и она меняется от времени и обстоятельств прочтения». Он сделал паузу, чтобы снова набрать в грудь воздуха, и я этим воспользовалась. «Я, собственно, пришла к вам из-за картины, которую вы выставили на сайте. Я, то есть мы, купили эту картину, и из-за этого произошло много неприятных событий. Так вот, я ничего не выставлял на сайте», — выпалил Мэттер с непонятной запальчивостью. «Я придерживаюсь того мнения, что текст нельзя монетизировать. Ведь читатель или зритель фактически соавтор текста и брать с него деньги как минимум нелогично. Но вы ведь посещали эту студию, убежище Муз? Вас там помнят», — польстила я. «Ну да». «Но вы не выставляли картину?» «Нет, мне это и в голову не пришло». Я же сказал вам, у меня была совсем другая цель. Но она там была выставлена на продажу под вашим именем, и мы ее купили. И эта картина действительно меняется. Разные люди видят ее совершенно разной. Вот как? Мэтр посерьезнил. Значит, ему удалось добиться результата. Ему? Переспросила я. Кто это? Он. И какого результата ему удалось добиться? Ах, мне не хотелось бы об этом говорить. Мэтр еще больше помрачнел. Но если это необходимо, у меня был ученик, очень способный. Он проникся моей теорией. Вашей? Но ведь вы сказали, что эту теорию сформулировали французские философы. Да, но я пошел дальше. Я пришел к выводу, что можно создать текст, который будет физически меняться в зависимости от того, кто его воспринимает. То есть один человек увидит на холсте пейзаж, а другой натюрморт? Гнула я свою линию. Конечно, это упрощение, но примерно так. Вот видите, вы ухватили самую суть моей идеи, значит, я в вас не ошибся. «Значит, я не напрасно вас ждал!» «Подождите, вы еще не закончили рассказывать о том своем ученике?» «Ну да, ну да. Я очень ценил его и делился с ним своими самыми сокровенными мыслями и всеми своими открытиями. И вот как-то раз, работая с архивными материалами, я нашел удивительную историю, записанную в хрониках, одного небольшого фламандского города». Он сцепил руки, понизил голос и продолжил. «Семнадцатый век считается золотым веком нидерландской живописи. Практически в каждом городе работали значительные художники, и у них не было проблем с заказами. Каждый обеспеченный горожанин хотел иметь и свой портрет, и портреты своих домочадцев». И две-три картины разного жанра. Городской пейзаж, натюрморт или еще что-нибудь. И вот один художник, собственно, подмастерье известного в том городе художника, выполнил по заказу неизвестного некую картину, о которой ходили самые удивительные слухи. Якобы всякий, кто смотрел на эту картину, видел на ней что-то другое. Более того, многие видели на ней нечто столь ужасное, что теряли сознание или даже умирали. Тут я навострила уши, наконец-то этот тип подошел к делу. По городу прошел слух, что заказчиком этой картины был сам дьявол. Магистраты того города постановили уничтожить опасную и вредоносную картину. Ее должны были сжечь в присутствии бургомистра, но в тот самый день, когда это постановление должны были исполнить, картина бесследно исчезла. Более того, через сто лет эту картину якобы снова видели, на этот раз в лавке некоего антверпенского антиквара. И появление этой злополучной картины снова привело к нескольким смертям, после чего дьявольское полотно опять исчезло. Мэтр сделал паузу. Мне уже надоела его лекция, и я нетерпеливо проговорила. Какое отношение эта фантастическая история имеет к нашим дням и к тому вашему ученику, о котором вы хотели рассказать? Сейчас я вам все объясню. Прочитав эти архивные записи, я подумал, что это, скорее всего, легенда. Однако эта легенда удивительным образом перекликается с моей идеей о тексте. В данном случае о картине, которая физически меняется в зависимости от того, кто на нее смотрит. «Значит, моя идея осуществима». Тот ученик, о котором я говорил, услышав о дьявольской картине, буквально загорелся ее поисками и, забросив все остальные дела, стал искать упоминания о ней во всех возможных источниках. Я пытался отговорить его от этих поисков, поскольку они представлялись мне бесполезными, но он буквально зациклился на этой картине, а потом он исчез. «В каком смысле исчез?» Я едва сумела скрыть в голосе злость. «Да что же это такое в самом деле? Как про свою теорию, так он готов часами разливаться. А как по делу, так нужную информацию хоть клещами из него тащи». Ну, он перестал приходить ко мне, перестал даже звонить. Этот тип отвел глаза. «А вы что?» Какое-то время я не обращал на это внимания, думал, что у него какие-то неотложные дела, возможно, неприятности. Потом я сам ему позвонил, но его телефон не отвечал. А потом мне стало просто обидно, унизительно искать его. В конце концов, я не собирался ему навязываться. «Извините», – проговорила я, с трудом скрывая раздражение. Вы все время говорите «мой ученик», «тот ученик». Почему вы не называете его по имени? Ведь у него, наверное, есть имя. Да, действительно. Мэтр задумчиво уставился в стену. Вы меня поймали. Я и сам не заметил, что избегаю называть его по имени. Должно быть, таким образом я стараюсь загнать в подсознание свои негативные эмоции свою обиду на ученика. Этакий комплекс Иуды. Конечно, у него есть имя. Но я так крепко сжала кулаки, что ногти впились в ладони. Нет, ну честное слово, если он не назовет мне имя своего ученика, я его чем-нибудь стукну. Его зовут Эльдар. Эльдар Чернов. Как видно, Каракозов что-то почувствовал в моем голосе и перестал тянуть резину. И вот еще что. Кажется, он родом из Нальчика. Во всяком случае, ему как-то звонили оттуда. «Из Нальчика?» – переспросила я. Это название что-то мне напомнило. Вот вертелось в голове. Нальчик. Нальчик. «Да, из Нальчика» и внешне он был похож на жителя Кавказа, такой смуглый брюнет с густыми бровями. Мэтр замолчал, видимо, ему не давала покоя какая-то мысль. Вот еще что, обратилась я к нему. Объясните, зачем вы ходили в студию живописи Глеба Борисова? Вы ведь, насколько я понимаю, никогда не стремились стать художником. Да, я захотел изучить основы живописи, чтобы понять, Как именно живопись воздействует на человека и какую роль при восприятии картины играет личность зрителя. Как ни странно, мне довольно легко дались основы живописи, и Борисов хвалил мои работы. Но интересно, что Эльдар тоже начал заниматься живописью. Он показывал мне несколько своих картин, тоже довольно удачных. Но вряд ли он сам написал ту картину, что находится сейчас у меня в кладовке, подумала я. И не спрашивайте, почему я в этом уверена. Знаю, и все. Разговор с мэтром затянулся, и я поняла, что вряд ли извлеку из него какую-то пользу. Я не знала, как его вежливо закончить. Но, на мое счастье, в дверь кабинета заглянул тот самый продавец, который привел меня к нему и проговорил. «Мэтр, там пришел тот человек. Ты видишь, что я занят?» Недовольно оборвал его Каракозов. «Но вы просили непременно сказать вам, когда он придет. Ну, тот самый человек». «А, тот самый!» Каракозов взволнованно сжал руки и повернулся ко мне. «Извините, это очень важно. Мы с вами еще не закончили разговор. Подождите в магазине. Я освобожусь очень скоро. Самое большее — через полчаса». «Да, конечно», — кивнула я, вышла в торговый зал, но там не задержалась и покинула магазин. Продавец меня не удерживал. Он как раз провожал Каракозову какого-то худощавого человека, одетого в черное... На щеке у него был кривой некрасивый шрам, И только на улице я вспомнила. Нальчик, ведь это же тот самый город, из которого была родом Карина Фиолетова, которая повесилась в ванной, где нашла ее Анна Павловна, которая взглянула на картину, пришла в ужас и умерла. «Что-то у меня получаются детские стихи». Дом, который построил Джек. А это синица, которая часто ворует пшеницу. Которая в темном чулане хранится, в доме которой... И так далее. Там еще много... Петровна наизусть знает, часто рассказывает. Правда, теперь у нее наступил период советской песни. А может, еще что-нибудь. Как нехорошо. Я совершенно забросила Петровну хотя она там вроде неплохо проводит время. «Нальчик, Нальчик», — думала я, шагая домой. «Как-то мне не нравится такое совпадение. С другой стороны, прошло ведь почти тридцать лет, но все равно меня обуяло какое-то смутное беспокойство». Едва стемнело, Хендрик вышел из дома, огляделся по сторонам и пошел в сторону городских ворот. В воротах скучал Петр стражник Увидев Хендрика, он оживился. «Куда это вы собрались на ночь глядя, Мингер-подмастерье? Добрые люди по ночам спят!» Мастер послал меня набрать берючины. У него, как назло, кончилась красная краска, которую готовят из берючины. Вот мастер меня и послал за ней. В такой поздний час? Раньше у меня было слишком много работы. Только сейчас выкроил часок свободного времени. Ох, нелегкая жизнь у вас, подмастерьев! Сочувственно проговорил стражник. Ох, не говорите, Менгер, стражник! Хендрик вышел в городские ворота, несколько минут шел по Гарлемской дороге, но как только ворота скрылись из виду, свернул в сторону. Вернулся к городской стене и вышел на большую поляну, посреди которой возвышалась виселица. На ней болтались два расклеванных воронами висельника. Пекарь Хуга, казненный в прошлом месяце за убийство жены, и одноногий кожевенник Матиас, которого повесили на троицу за кражу церковной утвари. Хендрик опасливо покосился на висельников, подошел ближе. Страшный сегодняшний гость, черный человек, велел копать под самой виселицей. Хендрик достал из мешка лопату, примерился, поплевал на руки и начал копать. Полная луна выкатилась из-за облаков, залив окрестности тусклым обманчивым светом. Хендрик покосился на луну, которая смотрела на него подозрительным оком, и продолжил работу. Тут он почувствовал спиной чей-то взгляд, повернулся и увидел, что Хуга повернулся на веревке и уставился на него темными провалами глазниц. «Проваливай в ад!» Прохрипел Хендрик. — Там тебе самое место, и я тебя ничуть не боюсь. Мертвый пекарь громко каркнул. Да нет, конечно, это каркнул старый одноглазый ворон, усевшийся на виселицу. Хендрик сплюнул, копнул еще несколько раз. И вдруг услышал, как из-под земли донесся приглушенный, мучительный стон. Он чуть не бросился на утек, но тут вспомнил, что черный человек предупреждал его. Корень мандрагоры стонет, как человек, когда его выкапывают. Как человек, попавший в руки палача. «Значит, он на верном пути», — подумал Хендрик. «Еще немного, и заветный корень будет у него в руках». Он копнул еще и еще раз и увидел в глубине ямы, Белесый корешок, похожий на пузатого, кривоногого человечка. Дальше он работал руками, чтобы не повредить драгоценный корень. Еще несколько минут, и он извлек корень из ямы, очистил его от земли. Вот он, мандрагоровый корень, выросший под виселицей. Черный человек велел добавить его в краски, и тогда картина обретет магическую силу. Хендрик спрятал корень в мешок и направился было к воротам, но на полпути вспомнил. Ведь он сказал стражнику, что идет за берючиной для краски. «Значит, нужно еще нарвать берючины, а то Петр пристанет с ненужными вопросами». Хендрик нарвал веток берючины и с полной охапкой вернулся к воротам. «Долгонько живы, Менгер, подмастерье!» — приветствовал его стражник. Да вот, сбился с пути в потемках, чуть не заблудился в чаще. Хорошо, что вышла луна, и я вышел на Гарлемскую дорогу. Да, ночью в этих местах немудрено заблудиться. На прошлой неделе жена мельника Яна пошла за целебными травами, да сбилась с дороги. Так ее задрал дикий зверь. Тело несчастный потом едва отыскали. Правда, кое-кто говорил, что это был вовсе не зверь. «Не зверь? А кто же тогда?» Оборотень, ответил стражник приглушенным голосом. «О, боротень! Какие ужасы вы говорите, Менгер-стражник!» И Хендрик перекрестился. Виталик, которого его сводная сестра называла не иначе, как паганцем, брел по улице, оглядываясь по сторонам и загребая ногами. Ему было худо тело было словно налито свинцом, в голове стучали молоточки, в глаза, казалось, насыпали песок. Второй день он не мог достать денег на дозу, и терпение его подходило к концу. С утра он попытался разжалобить мамашу, но та сама была на мели и только отмахнулась, куда-то слиняв. Виталик хотел спереть что-нибудь у уродины, но та с некоторых пор прятала все, сколько-нибудь ценное. Так что рассчитывать можно было только на удачу, на счастливый случай. Виталик представил, как он сворачивает за угол и вдруг видит на асфальте кошелек. Толстый, немного потертый, плотно набитый новенькими хрустящими купюрами. Он так отчетливо представил себе этот кошелек, что рот наполнился слюной. Виталик свернул за угол, но кошелька не было. Вместо него он увидел ноги в блестящих черных ботинках. Ноги стояли прямо у него на пути. Виталик поднял глаза и увидел всего человека. Это был темноволосый мужчина, немного за тридцать, смуглый, с густыми, сросшимися на переносице бровями. Виталик шагнул влево, чтобы обойти незнакомца, но тот шагнул в ту же сторону. Виталик шагнул вправо, и незнакомец снова отзеркалил его движение. «Чего надо?» – процедил Виталик сквозь зубы. «Дай пройти! Чего встал на дороге?» «Это не мне надо», — ответил Брюнет. «Это тебе надо. Тебе срочно нужны деньги. Сам знаешь на что». «А тебе-то что за дело?» — огрызнулся Виталик. Он хотел было ударить незнакомца, но тот выглядел сильным. А у Виталика был твердый принцип — бить только слабых, тех, кто не может дать сдачи. Таких, кстати, становилось все меньше. Точнее, сам Виталик становился все слабее. А может, я твоя последняя надежда? Брюнет фальшиво улыбнулся. Может, я дам тебе денег? Виталик знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но уж очень ему было плохо. Но «Ну, так давай! Он протянул руку. Э, нет. Брюнет улыбнулся еще шире. «Сначала ты должен кое-что для меня сделать». «Никуда не поеду». Виталик слышал истории про несчастных, которые от безысходности сели в машину к незнакомцу, а потом проснулись без одной почки. Или вообще не проснулись. Хотя сейчас ему было так плохо, что потеря одной почки уже не казалась ему слишком высокой ценой за дозу. Никуда ехать не нужно. Успокоил его брюнет скучным голосом. «И почка твоя никому не нужна. Она ни к черту не годится». «Тогда что тебе нужно?» «У твоей сестрицы, у этой дылды, есть кое-что, что мне очень нужно». «Никакая она мне не сестра», — огрызнулся Виталик. «Это уродина убогая, это швабра долговязая». Твое дело, как ее называть, но у нее кое-что есть. Она не оставляет деньги, она их где-то прячет. Не о деньгах речь. Брюнет поморщился. Если бы это были деньги, ты бы их сам спер, но у нее есть картина. И правда, Виталик вспомнил, как у Родина носилась с какой-то картиной. Правда, он не думал, что эта картина стоит денег, а потом она ее вообще куда-то спрятала. Но если этот незнакомый хмырь готов заплатить за ту картину... «Она ее куда-то спрятала!» – пожаловался Виталик. «А ты поищи! Никто ведь не даст тебе денег просто так!» Дылда не выносила картину из дома, значит, она где-то в квартире. «Найдешь картину, я тебе заплачу!» И тут Виталиком овладело возбуждение. Если картина в квартире, он ее непременно найдет. Ведь картина не иголка, а эту квартиру он изучил как свои пять пальцев. Он знал в ней все тайники и укромные места, куда можно было спрятать заветный пакетик с дозой. Конечно, бабка Петровна его в этом отношении переигрывала прятала свою пенсию и похоронные деньги так умело, что он никак не мог найти, наверное, и у Родину научила. Но картина ведь не деньги, она занимает много места. Я найду, я обязательно найду, проговорил Виталик и бросился к дому, но тут же остановился и спросил, сверкнув глазами. Сколько, сколько ты заплатишь за эту мазню? «Не беспокойся, тебе хватит». «Все-таки сколько?» «Говорю, тебе хватит не на одну дозу и даже не на десять». Виталик больше не стал задавать вопросов. Он помчался домой, не глядя по сторонам. Разумеется, он не заметил, что таинственный брюнет последовал за ним. Взбежав по лестнице, он открыл дверь квартиры и влетел в прихожую. Дверь он не закрыл на замок, слишком спешил. Он просто прикрыл ее и прямиком бросился в туалет, где был его излюбленный тайник. Снял крышку с бачка унитаза и ничего там не нашел. И тут же рассмеялся. Как это глупо! Здесь можно было спрятать пакетик с дозой или небольшую денежную заначку, но никак не картину. Она для этого слишком большая. «А где можно спрятать что-то большое?» Он снова вышел в прихожую, огляделся. Все его чувства обострились в неутолимом желании заработать на дозу. Он слышал самые негромкие звуки, различал самые незаметные оттенки цвета, самые ничтожные запахи. «Вот именно! Запах!» Из кладовки доносился чуть заметный, едва уловимый запах старого холста и краски. Ну да, как он сразу не догадался. Самым подходящим местом для картины была кладовка. Виталик вошел в кладовку, принюхался и ощутил тот же знакомый запах. Он встал на цыпочки, потянул за край какой-то трепицы, И вот бинго! В его руках была картина. Он снова вышел в прихожую, хотел прямиком броситься на улицу к тому таинственному незнакомцу, чтобы получить свои деньги. Но вдруг его охватило любопытство. Что это за картина, которую так хочет получить тот брюнет? А вдруг она стоит больше, гораздо больше, чем тот предлагает? Виталик слышал, что иногда за старые картины платят многие миллионы. Он остановился, перевел дыхание, поставил картину на пол и сдернул с нее ткань. В коридоре было темновато, он наклонился, пригляделся к картине. И вдруг ноги его подкосились. Он вскрикнул, упал на пол и забился в судорогах. Прошло две. Или три минуты. Дверь квартиры тихо приоткрылась, и в нее вошел тот самый брюнет с густыми бровями. Остановившись в дверях, он зачем-то надел черные очки. Затем взглянул на Виталика, который лежал на полу, то и дело вздрагивая. Поморщился, перешагнул через него. Картина была прислонена к стене. Поправив черные очки... Брюнет осторожно завернул картину в старую ткань, взял подмышку. Только после этого он снял очки и спрятал в карман. Снова перешагнул через Виталика, брезгливо покосился на него и пнул в бок носком ботинка. Виталик охнул и перевалился на бок. Брюнет вышел из квартиры и аккуратно прикрыл за собой дверь. Я подошла к дверям квартиры, полезла в карман за ключами. И тут заметила, что дверь не заперта. Ну, ясно. Опять поганец так торопился у колодца, что забыл дверь запереть. Вот когда-нибудь у нас квартиру точно обнесут. Но, с другой стороны, красть-то у нас нечего. А деньги небольшие мы с Петровной храним так, что никакой вор не найдет. Я потянула ручку на себя. Дверь с негромким скрипом открылась. Я затаила дыхание, достала из сумочки баллончик с перцовой смесью, шагнула внутрь, огляделась. И тут же увидела на полу поганца. Он лежал на боку в позе эмбриона, жалобно постановая. Дышал он часто и неровно. Время от времени по его телу пробегала короткая злая судорога. «Что это с тобой?» Проговорила я, не ожидая ответа, потому что и так его знала. Укололся чем-нибудь некачественным. Уж какую дрянь он берет у диллеров, только он сам и знает. И даже Петровна, которая, в общем, никогда особо не каркает, говорит, что при таком раскладе ее внучок долго не протянет. Погонец снова задергался и застонал. Не могу сказать, чтобы мне было его жалко, но не будет же он валяться в прихожей, чтобы все об него спотыкались. Так что я пошла на кухню, налила в стакан холодной воды из под крана, вернулась и выплеснула воду ему на лицо. Он снова вздрогнул, но задышал глубже и ровнее. Вообще-то не похоже, что дело тут в наркотиках, сообразила я. В прошлый раз все было по-другому. Он, гад такой, всю квартиру заблевал. Уж извините за подробности. А тогда с чего это его так разбирает? И тут я вспомнила, как умерла на моих глазах Анна Павловна, как упала и потеряла сознание Петровна. «Картина!» — вскрикнула я и бросилась в кладовку. Мои опасения подтвердились. Злополучной картины на прежнем месте не было. Поганец ее нашел, но это не принесло ему ничего хорошего. Посмотрел, значит, на картину, и вот вам результат. Но куда же делась сама картина? Я вернулась в прихожую. Поганец выглядел получше. Он порозовел, расслабился и дышал ровно. Я наклонилась над ним и проговорила с плохо сдерживаемой ненавистью. «Ты, козел, куда дел мою картину?» Картина была, в общем-то, не моя, но теперь это уже не имело никакого значения. Я привыкла считать ее своей и в любом случае не ему ею распоряжаться. Поганец потянулся, открыл глаза и проговорил чужим, незнакомым голосом. Труженики северо-западной Якутии собрали рекордный урожай миндальных круассанов и бескофеинового кофе. Также они приготовили посадочные полосы для сезонного прибытия в Республику перелетных птиц и бабочек. «Чего?» – я захлопала глазами и попятилась. Он откашлялся и продолжил. Вы слушаете передачу «Горизонты науки». Сотрудники Люберецкого овощехранилища приступили к использованию нанотехнологий и высокотемпературной сверхпроводимости при сортировке картофеля и других корнеплодов. «Брось придуриваться!» – проговорила я неуверенно и сделала еще пару шагов назад. Мне очень не понравился его голос. Прямо как радио вещает. У Петровны всегда раньше на кухне репродуктор стоял. Потом он сломался, и я купила поновее трехпрограммный. Уж очень она расстраивалась, что радио нет. Это было очень давно. Я еще в школе училась и окна в подъезде мыла, чтобы подработать. Эй, ты меня слышишь? Я малость осмелела, видя, что он молчит. «Иди к себе и проспись!» В ответ на мои слова поганец встал на четвереньки и залился хриплым лаем, отчего я скакнула назад, упершись спиной о дверь. В это время входная дверь открылась здорово, меня стукнув, и в прихожую вошла мать. Она остановилась на пороге и удивленно уставилась на нас поганцем. «Что это вы тут делаете?» «Матери завтра на работу, так что она уже заранее трезвая и злая». «А на что это похоже?» – огрызнулась я. Поганец увидел мать и попытался завилять хвостом. За неимением хвоста он делал странные движения тощим задом. Все это было так жутко, что даже меня пробрала дрожь. А мать испугалась еще больше. «Сыночка!» – испуганно залепетала она. «Что с тобой? Ты заболел? У тебя температура!» поганит снова залаял, потом поперхнулся и заговорил голосом радиодиктора. «Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 14 часам мадагаскарского времени». Ма тяхнула и села на старую табуретку. Петровна не разрешала ее выбрасывать. Удобно, мол, ботинки зашнуровывать. А поганец, выдав эту тираду, шесть раз хрипло гавкнул, точь в точь, как Ризеншнауцер с первого этажа. После этого он немного выждал и проговорил. Для тех, кто не успел проверить свои часы, повторяем. «Гав! Гав! Гав! Гав! Гав!» Мать повернулась ко мне и дрожащим голосом спросила. «Что с ним? Что ты с ним сделала?» Я едва не задохнулась от возмущения. «Я? Да что ты такое несешь? Ты явно преувеличиваешь мои возможности. Твой дорогой сыночек наконец докололся до полной невменяемости». «И что же теперь делать?» «Немедленно вызывать психиатрическую перевозку», выдала я без колебаний. «Да что ты?» – заблеила мать. «Как можно?» «А что?» Ты предпочитаешь, чтобы он загадил квартиру, или ты собираешься выгуливать его на поводке? Сразу тебя предупреждаю, я этого делать не буду». Тут поганец словно для подтверждения моих слов дополз на четвереньках до угла и поднял заднюю лапу, то есть правую ногу. Мать тяхнула, подскочила к нему и взмолилась. «Сыночка, пойдем, я тебя доведу до туалета». Он гавкнул в ответ и попытался укусить ее за руку. Я достала телефон и набрала номер скорой. Там спросили, на что больной жалуется, и я ответила честно, что, похоже, больной просто взбесился. Бегает по квартире на четвереньках, несет всякую чушь. Мать покусал, лает. Да, пился, по-свойски констатировала диспетчер. Похоже на то, не стала уточнять я сами приедут и разберутся». На этот раз мать не стала со мной спорить, и всего через полчаса – рекордное время – в нашу квартиру валились двое здоровенных плечистых санитаров. «Где тут у нас больной?» – осведомился один из них. Поганец подскочил к ним на четвереньках и попытался укусить санитара за ногу. «Ага, вот этот!» И один санитар схватил его за плечи, а другой ловко вкатил ему лекарства. «Что это вы ему колите?» – заволновалась мать. «Не боись, мамаша, это успокоительное. Он поутихнет, а там уж врачи решат, что с ним делать». Санитар отодвинул ее мощным плечом. «Если псих, полечат. Если просто придуривается, выпустят». Потом они подхватили угомонившегося поганца под руки и поволокли по лестнице. Он больше не лаял, только вяло перебирал ногами. Я успела только спросить, куда повезут. Ответили, что в скворечник. Как раз сегодня он принимает. Я вспомнила историю про Карину Фиолетову. Да, получается, что за тридцать лет ничего не изменилось. Мать санитары с собой не взяли, сказали звонить утром, там все скажут. Пока она бегала вниз, я успела наскоро прибрать в прихожей и уйти к себе. Я была дико зла на поганца, поскольку при зрелом размышлении поняла, что это он украл картину. То есть хотел украсть. И не просто украсть, а продать. Самому ему в голову такое бы не пришло, стало быть, его кто-то надоумил. И я даже знаю кто. Тот самый тип, который напал на нас с Глебом в костюме гориллы. И можно предположить, что это тот самый Эльдар, ученик Каракозова. Но нет, это уже слишком. Так или иначе, но картина пропала. Но в конце концов, черт с ней! Мне-то какое до нее дело? Но что-то подсказывало мне, что это еще не конец истории.